В 1893 году Игнатьев получил письмо за номером 701 от исполняющего обязанности министра внутренних дел директора департамента полиции генерал-лейтенанта Петрова. Тот писал следующее. Признавая и со своей стороны предположение, об улучшении условий сыскной деятельности в названном городе вполне целесообразным и своевременным, и не встречая препятствий к осуществлению проектированного в всех видах штата соскной полиции, я, однако, нахожу, что потребный на сей расход в вышеуказанной сумме должен быть обязательно отнесен на средства города Киева, Из доходов Коева производится вообще содержание всей Киевской полиции, ибо единственный имеющийся в распоряжении Министерства внутренних дел источник для покрытия проектированной сдержки, общий по империи кредит на разыскную часть не может быть уменьшен без ущерба для сыскных средств других губерний и местностей. Вследствие всего. Имею честь покорнейше просить ваше сиятельство сделать распоряжение о передаче вопроса относительно преобразования сыскной части в городе Киеве и отнесении насчет города, вызываемого сим преобразованием нового расхода на обсуждение городской думы и вместе с заключением последней почтить меня вашим отзывом. Игнатьев попросил киевского губернатора гофмейстера двора Его Величества Томару вынести данный вопрос на обсуждение в городской думе. В ответ 13 апреля текущего года Томара писал Игнатьев о том, что затрудняется оглашать организацию сыскной части полиции со всеми подробностями на обсуждение думы и не предвидит от такой передачи никакой пользы, так как за отсутствием закона, в силу коего содержание сыскной части относилось бы на городские средства и ввиду точного указания в городском положении статья 138.6, что на городские средства относятся только установленное законом участие в расходах на содержание чинов полиции, согласно действующим штатам и расписаниям Нет никаких оснований рассчитывать, чтобы Киевская Дума приняла на счет города упомянутый выше дополнительный расход по содержанию сыскной части. Кроме того, при отпуске городом в таком порядке, без установленного законом расписания денежных средств на содержание сыскной части для городского управления, представилось бы основание требовать отчеты, производительных расходах, что было бы вполне неудобно по невозможности оглашать разные секретные издержки по сыскным делам в составе служащих в сыскной части, утверждал губернатор и продолжал далее. Ввиду этих обстоятельств предварительное исполнение изложенного в предложении за номером 44.47. Требования Министерства по всему предмету имея честь покорнейше просить ваше сиятельство разъяснения встреченных затруднений. Со своей же стороны я признал бы более целесообразным в случае необходимости отнесения на счет города части расхода на сыскную часть произвести это в законодательном порядке путем утверждения проектированного штата сыскной полиции, не передавая на предварительное обсуждение Думы всех подробностей этого дела, как по неудобству такого обсуждения, так и невозможности ожидать от него благоприятных результатов. Письмо Томары убедило Игнатьева вновь обратиться к министру внутренних дел по отнесению 4576 рублей части суммы на содержание сыскной полиции на средства государственного казначейства, что и было сделано им 22 мая 1893 года.